Беззвучно извивались титанические медленные молнии бледных разрядов, такие яркие, что от деревьев, от деревьев на склон холма падали тени. Галакта-гражданин-хищник подался вперед, его морда оказалась рядом со щекой Квамодиана. Энди Квам почувствовал на щеке его горячее, слегка отдающее рыбой дыхание, когда тот тихо провыл. «Кажется, это необычный для нашего неба спектакль. Для вашего тоже!» «Вы можете объяснить, что случилось?» «Я думаю, наше собственное светило превратилось в блуждающую звезду», прямо ответил Квамодиан. «Но не знаю, как это произошло». «Но это невозможно», — воскликнула девушка. «Солнце не относится к разряду мыслящих звезд. Еще ни разу не было зарегистрировано с его стороны даже намека на сознательную деятельность». Квамодиан развел руками, указывая на яростное полярное сияние в небе. «Тогда объясните вы, что это значит», — сказал он. Послышался далекий хор зеленых спиралей. «Мы зарегистрировали повышение стелларной активности и излучения этого светила. она увеличилась примерно в два раза. Три вывода. Первый — звезда вошла в стадию предновой. Отклоняется. Это возможно. Второй — предыдущая оценка интеллекторной способности. солнца была ошибочной. Невероятно отклоняется. Третий — Солнце обрело сознание. — Вы считаете, что оно превратилось в блуждающую? — резко спросила девушка. — Какова вероятность такого феномена? — Мы не имеем данных для сравнения и расчета вероятности, — пропели спирали. — доложите Аль-Малику, — распорядился старший монитор Клотильда Квайквич. — Пожалуйста, у вас имеется транзитный орган коммуникации. — Мы принимаем сигналы альмалика с непонятными помехами, — ответили спирали. — Они не имеют смысла. подтверждение получения наших донесений мы тоже не можем получить. Квамодиан решил, что с него достаточно. «Забудьте об этом, Малике!» — воскликнул он. «И на наше солнышко тоже пока внимания не обращайте, этим мы займемся позже. Сейчас меня больше всего беспокоит судьба девушки. Девушки по имени Молли Залдивар. Вероятно, она где-то поблизости. Кто-нибудь из вас имеет возможность засечь ее?» «Тишина. Попробуйте!» Рявкнул Энди к вам и галакто-гражданин, хищник, с неохотным видом задрал морду. Уже некоторое время пролаял он негромко, а транзитный инвертор в ухе Квамодиана преобразовал его слова в понятный для землян язык. Я чувствую присутствие добычи на одном из тех холмов. Добычи? Наследственная черта, объяснил галакто-гражданин. Это особая модуляция хемохарактеристики в обтекающем потоке воздуха. Как вы говорите, особый запах. Но простите, ведь старший монитор Клотильда Квайквич является человеком-самкой, а вы монитор человеком-самцом, не так ли? Так, ну и что? В таком случае эта добыча представляет собой другой объект, не тот, который вы ищете. Это человек-самец, и он сильно ранен. Они пронеслись над покрытой выбоинами дорогой и начали снижаться к склону холма, на котором зубастый гражданин почуял присутствие человека. Его обоняние не обмануло. Человек оказался рифником. Он лежал, прислонившись к стволу кедра или сосны, в мерцающем бледном свете зарево на небесах казался очень бледным и измученным. Кожа на лице посерела, одна рука, страшно опухшая, висела на перевязи. Он равнодушно взирал на опустившийся флайер и выпрыгнувшего из него к Квамодиана. «Мне нужно поговорить с вами сходу», — заорал Квамодиан. «Только покороче», — проворчал Рифник. «Вы видите, мне не здоровится. Где блуждающая звезда? Где Молли Залдивар?» Рифник неуклюже пошевелился, сморщившись от боли. «В руке их нет. Куда они исчезли, я не знаю». «Когда это произошло?» Рифник устало покачал головой. Побледнев от боли, он вытащил из кармана короткую черную палочку надкусил кончик и принялся с отпрощением жевать. «Особый корень растет на рифах», — сказал он почти неслышным голосом. «Отвратительная гадость, но снимает боль. До сих пор это был мой личный заменитель Аль-Малика. Куда убралась блуждающая звезда? Откуда я знаю? Вечером она сбросила меня здесь. Пару часов назад что-то унеслось туда. Он слабо взмахнул рукой вверх, одновременно показывая в сторону холма, где находилась пещера-лаборатория, я видел яркий свет в небе. Северное сияние, зарницу, настаивал Квомодиан. Да нет, зарницы пляшут с самого заката, это было что-то другое.